Какой щедрой бывает иногда судьба. Выстрел из холма, где находился Колодяжный, отрезвили Виталия. Он бросился туда, чтобы помочь старику, но сообразил, что Колодяжный, задержав наступающих с южной стороны села и заставив их рассеяться, может выйти прямо к броду через лесок. Одна такая белая, могли обойти его с восточной стороны, где доступ был удобнее, будучи скрыт мелколесьем. Надо было шугануть их хорошенько тут. Если они залягут, можно будет задержать их минут на сорок. За это время подводы уйдут далеко, не говоря уже о том, что делегаты смогут достигнуть соседних сел. — А ну, Тебеньков, давай со мной! — крикнул он партизану, который, вогнав патрон в патронник и поставив винтовку на боевой взвод, следил за Виталием, что прикажет, и прислушивался к выстрелам, раздувая ноздри и сжав зубы. Схватив ручной пулемет «Шош», Виталий кинулся к восточной окраине, перемахнул через плетень двора Басаргина, Тебеньков за ним. Пробежали через огород, выскочили на зады усадьбы Чувалкова и огляделись. Белые потихоньку, переползая по одному, по два, скапливались кустарники на косогоре. Спрятавшись за угол крытого Чувалковского двора, Виталий полоснул по притаившимся казакам, не ожидавшим удара отсюда, короткой очередью из пулемета. Казаки бросились в рассыпную. Вторая очередь уложила их носом вниз в теплую землю. «Машинально», — сказал Тебеньков, вкладывая в это слово восхищение свое точностью прицела и правильностью расчета Виталия. Он приложился, нажал спуск и послал пулю в казака, который поднял голову. Казак ткнулся в землю. «Ага, понюхай, чем пахнет», — сказал Тебеньков. Казаки ползком, прячась за всеми укрытиями, стали откатываться с косогора вниз к овражку. «Дело», — сказал Виталий. Так пролежали Виталий с Тебеньковым минут десять. Казаки стали отвечать на выстрелы Виталия. Пули посвистывали где-то в проулке или с сочным чмоканьем впивались в бревна отсыревшего угла. Одна прошила фуражку Тебенькова, чуть приподняв ее. Парень судорожно схватился за козырек, сорвал фуражку, посмотрел на свежую круглую дырочку. — Ничего дает, — сказал он одобрительно, — малость бы понижей в самый раз. Виталий встряхнул волосами, закрывавшими ему глаза, и только сейчас сообразил, что на нем нет фуражки. Он оставил ее в штабе на окне, возле которого сидел, выглядывая и ожидая новостей. Пора было отходить. От огорода к огороду перебегали они, на каждом рубеже задерживая белых. В отдалении справа в проулке заведнелась школа. Еще две перебежки, а там лесок. За ним переправа. Виталий передал Тебенькову шош. «На-ка, перебегай дальше, я сейчас». «Куда ты?» недоуменно спросил парень. «Я с тобой». «Сейчас», — ответил Виталий и кинулся по проулку к школе. «А ты давай к броду и на тот берег. Я выйду ниже». Схватить фуражку с подоконника штаба и потом обратно. На это нужно было 3-4 минуты. Виталий подбежал к штабу, но возле крыльца... Уже стояли чужие кони. а черт!» — сквозь зубы сказал Виталий, но не остановился. Окно было открыто. Фуражка лежала на старом месте. Виталий протянул за ней руку. Из окна выглянул бородатый казак. Он посмотрел на Виталия, пошевелил губами. Но прежде, чем он успел издать хоть один звук, Виталий разрядил свой наган прямо в лицо бородатого, обогнул штаб и, прячась за избами, побежал к выгону. Отовсюду слышались выстрелы. Они слышались даже со стороны реки. Если выйти туда, как раз угодишь на преследователей. Видимо, белые обложили село. Бонневур достиг поля, заросшего полынью, и лег. Надо было обдумать свое положение. Оно было не из завидных. Двое конных показались невдалеке. Ускользнуть от них было невозможно. Они заметили Виталия. Бонневур присел в полынь, торопливо зарыл наган, вынул из гимнастерки документы, Комсомольский билет и мандат делегата Третьего съезда комсомола закидал травой, разодрал подкладку фуражки, вынул листок папиросной бумаги. Это были Владивостокские явки, которые Виталий не успел заучить. Первым движением его было положить бумагу в комсомольский билет, но он остановился. Слишком многими жизнями рисковал Виталий, оставляя здесь явки. Он бросил взгляд поверх полыни. Конные повернули к нему. Тогда Виталий принялся жевать бумагу. Она набухла и стала жесткой. Кое-как разжевав, он проглотил бесформенные комки, в которые превратилась бумага, и, сплюнув горькую слюну, поднялся. Демонстративно застегивая ремень, пошел прямо по дороге, не скрываясь. Конные догнали его. Посмотрев на их смуглые скуластые лица и желтые лампасы, Виталий подумал, «Гураны забайкальские! Народ хитрый, этих не проведешь!» И, опережая вопросы спросил протягивая ладони махорочки не дадите господа казаки курить страсть хочется кто таков придержал коня старший казак соседский отвечал боневур глядя на него а чего тут шалаешься довару «Да призанять хотел сапожник я так что не дадите махорочки нашел время заваром ходить сказал второй разглядывая виталия боневур усмехнулся Да откуда же мне знать, что тут пальба подымется? Кабы вы упреждали, что, мол, тогда-то будем палить, так я бы и не пошел. А погода с утра была добрая. «Уж больно ты разговорчивый», — сказал второй. Виталий понял, что чуть не переборщил. Все внутри у него клокотало от волнения. Нетрудно проявить доблести и выдержку в бою, где справа и слева товарищи, думающие то же, что и ты. Но когда ты один и безоружен, Когда на выручку тебе не придут ни сила, ни оружие, Нужно еще что-то, кроме храбрости. Тут нужно ясное сознание и трезвая оценка. Ни тени страха, или все погибло. И Виталий победил в себе страх. Он заставил себя улыбнуться. «А уж рот у нас такой, говорливый. Фамилия моя, Говорухин. Опять же, сапожники, они завсегда говоруны. Шпильки-то вгоняешь, вгоняешь» драву сучишь сучишь мысли всякие думаешь думаешь а что ж настанет ну живого человека увидишь язык сам завьется недаром говорят язык без костей точно что без костей сказал казак он вынул тавлинку и отсыпал виталию махорки самосадка горладер виталий скрутил козью ножку и задымил слезы выступили у него на глазах он поперхнулся Ха -ха, «И то, горладер у нас такого не садят «Разе, паря, здесь табак?» — снисходительно сказал казак. «Не табак, а капуста. А это Забайкальский». Казаки проехали мимо. Виталий шел, едва шевеля ногами. Топот сзади заставил его отскочить в сторону. Мимо пролетел еще один белый. Он догнал тех, что трусили впереди, что-то показал им. И вдруг все трое повернули назад к Виталию. Третий крикнул ему «А ну давай, паря, шагай за нами!» «А чего это?» — удивился Виталий. «Отведем в штаб, там узнаешь». «Да мне до вечера вернуться в домой надо. Хозяин заругает», — громко сказал Виталий. Белые переглянулись. Двое настроены были в пользу Виталия. Но третий решительно заявил. «Давай, давай, кому говорю?» Взятую на себя роль приходилось играть до конца. Виталий опять обернулся к казакам. «А бумажку мне в штабе дадут, что я задержан был, а не с девками балясы точил?» «Иди». «Коли надо дадут, до да добавят еще!» Виталий зашагал. С боков и сзади ехали белоказаки. Лошади касались его мордами и обдавали теплым дыханием. Простившись с Виталием, Настенька побежала домой. Она бежала и думала о Виталии и об их объяснении в любви, неожиданном и простом. Из знакомых парней ни один не грезился ей. Когда же впервые в деревню с отрядом пришел Виталий, она, увидев его, сразу почувствовала, что он ее желанный. Когда поцеловалась девушка со своим любимым, словно обед ему дала верности, потому что знала, второй поцелуй соединит их нескоро. Страх пронизал ее всю, когда у нее мелькнула мысль, что село окружают белые, и Виталию придется идти через их огонь, что пулю убивают и тех, кто много любил, и тех, кто впервые поцеловал девушку. А рядом со страхом жила в ней радость, что без лишних слов сказала любви своей Виталий. И в короткий миг, пока глядела она ему в глаза, родные, ласковые, хорошие, родилось в ней счастье. И чтобы сберечь его, она оттолкнула Виталия, сказала ему «беги». Трижды повторила она это слово пока смог оторваться от нее юноша. Она подтолкнула его и побежала сама. Ее дом стоял на окраине. Бежать пришлось через половину села. Улицы опустели, Кое-где в домах позакрывали ставни. Хаты словно ослепли. В окнах торчали подушки и дерюги. Настенька оглянулась. Виталий скрылся из виду. «Только бы добрался до брода», подумала Настенька, услышав трескотню выстрелов на холме. Потом девушка услышала странный свист. «Еще и еще!» «А ведь это же пули!» — сообразила она. Приостановилась и оглянулась. С холма скатывались конные. Они мчались на село. Обнаженные клинки сверкали в воздухе. С другого конца улицы хлестнула пулеметная очередь. Белые кричали. Прерывистая «Ура!» То стихая, то снова вспыхивая, слышалась со всех сторон. «Окружают!» — сказала себе Настенька. Посмотрела вдоль улицы. Сзади маячили конные. Тогда она бросилась дальше. Совсем задохнулась, но продолжала бежать, пока не увидела плетень своего двора. Она перелезла через городьбу. За плетнем она присела, тяжело дыша, и увидела, что в сенцах дома стоит ее мать. Мать опиралась о косяк, с трудом держась на ногах, и тревожно глядела вдоль улицы. Конный проскакал мимо, гикнув, и выстрелил. Старуха испуганно захлопнула дверь, но тотчас же приоткрыла ее опять. Настенька ползком добралась до крыльца. «Маму, идите в хату, я тут!» Мать тихонько вскрикнула. «Доню моя!» Настенька вошла в сене и тотчас же заперла дверь. Мать припала к ней, плача, и вся дрожала, как в хорадки. Она гладила дочь. Слезы струились по ее лицу, но она не вытирала их. Настенька отвела ее и усадила на кровать. «Успокойтесь, маму!» Обняла мать за плечи и села рядом с нею. Потом положила голову на колени матери. Старуха опустила на горячий лоб дочери свою сухую, теплую ладонь. Господи Боже, а я перелекалась, думаю, где ж вона моя рыбонька, а кругом стрельба, аж в мене сердце зашлось. Настенька не ответила ей, она гнала от себя мысль, что Боневур мечется среди белых, ища спасения, старалась уверить себя, что он уже миновал брод.